Глава 72. Зепп Стумп идет по следу. Выехав из ворот касадель корво старый охотник отправился вверх по берегу реки в сторону форта. Не прошло и четверти часа, как он уже был там. Соскочив седла, Зэп пошел по направлению к квартире майора. Старому охотнику не трудно было добиться свидания с комендантом форта Индж. Военные относились к Зебу Стумпу с уважением, и вход для него был открыт в любой час. Он мог войти без пароля и не соблюдая других формальностей, установленных для посторонних. Часовые пропустили его как своего. С дежурным офицером он обменялся приветствием, адъютант же немедленно доложил о нем майору. По первым же словам, с которыми майор обратился к охотнику, видно было, что он его ждал. «А, мистер Стумп, рад вас видеть так скоро. Разобрались вы в этом странном деле? Судя по вашему быстрому возвращению, я догадываюсь, что есть новости. Надеюсь, что-нибудь благоприятное для этого несчастного молодого человека». «Несмотря на то, что многое говорит против него, я все же придерживаюсь своего прежнего мнения. Он невиновен». «Так что же вы узнали?» «Должен вам сказать, майор», – произнес Зэп, – «что никаких особых новостей у меня пока еще нет. Но все же я счел нужным завернуть форт, хотя я не собирался этого делать, пока не поезжу по прерии. Я зашел поговорить с вами». «Очень хорошо сделали. Я вас слушаю. Я хочу просить вас, чтобы вы оттянули, насколько возможно, начало судебного разбирательства. Я знаю, что тут кое-кто будет торопить вас». Но я также знаю, что это в вашей власти, и что вы будете рады это сделать. Вы правы. Я буду рад сделать все, что в моих силах, мистер Стумп. Но ведь вы знаете, что в нашем государстве военные власти всегда подчиняются гражданским, за исключением тех случаев, когда вводится военное положение. От этого же сохрани нас, Бог, даже и здесь, в Техасе. Я имею право препятствовать нарушению законов, но не могу идти против самого закона». Вовсе не надо, чтобы вы нарушали закон. Ничего такого не надо, майор. Нужно только, чтобы вы пошли против тех, кто хочет забрать закон в свои руки и извратить его в свою пользу. А у нас в поселке такие люди есть. И если им не помешать, они наверняка это сделают. Особенно опасен один. И я знаю, кто он. Во всяком случае, я догадываюсь. Кто же это? Я знаю, майор, что на вас можно положиться. Мистер Стумб, можете быть уверены, что все останется между нами. Говорите спокойно. Так вот, я думаю, что человек, который совершил это убийство, не Морис Мустангер. Как вы уже знаете, это и мое мнение. Это все, что вы можете мне сообщить. Я мог бы еще кое-что добавить, майор, но думается, что пока не стоит». Ведь это только мои предположения. Они могут оказаться ошибкой. Лучше будет, если я промолчу о них, пока не съезжу на НОСС. После этого я с радостью расскажу вам все то, что знаю теперь, и то, что мне, быть может, удастся узнать в прерии. Что касается меня, я охотно соглашусь ждать вашего возвращения, тем более, что вы действуете в интересах справедливости. Но чего вы от меня хотите? Только задержать начало суда, майор, больше ничего. Насколько? Вы знаете, что судебное разбирательство должно идти своим законным порядком. Я не могу ничего приказывать окружному судье, хотя, вероятно, он прислушается к моему мнению. Но на него могут повлиять те, кто требует скорее покончить с этим делом. Я знаю, о ком вы говорите. И, может быть, раньше, чем окончится суд, он сам окажется на скамье подсудимых». «Вот как? Вы, значит, не думаете, что эти четверо мексиканцев совершили это?» «Я не могу еще сказать, майор, так это или нет. Я знаю только, что они причастны к этому делу. Можете ли вы обещать мне три дня?» «Три дня? Для чего? Оттянуть на три дня начало суда. Я думаю, что мне удастся это сделать. Он арестован военными властями». Если бы даже Верховный суд потребовал, чтобы мустангер был выдан гражданским властям, на три дня я всегда смогу это задержать. Я вам это обещаю. Поговоришь с вами, майор, и прямо хочется, чтобы было введено военное положение. Бывают случаи, когда это лучше всего, хотя нам, свободным гражданам, оно и не нравится». Мне остается вам сказать, что если вы задержите суд дня на три, то на скамью подсудимых может сесть не тот, кто сейчас арестован, а кто-то другой. Хотя он пока и не знает, что его подозревают. Не спрашивайте меня, кто это, только скажите, дадите ли вы мне три дня? Я вам это обещаю, мистер Стумп. Даже если это будет грозить не отставкой, даю вам слово офицера, что в течение трех дней море Морис Мустангер. не выйдет с вахты Виновен он или нет, но это время он будет под моей защитой. Вы хороший человек, майор, и провались я на этом месте, если когда-нибудь не докажу, насколько я вам благодарен. Мне больше нечего сказать вам, только прошу вас, сохраните все в тайне. Есть люди, которые, если только узнают, что я собираюсь делать, перевернут небо и землю, чтобы помешать мне. От меня они ничего не узнают, мистер Стумб. Вы можете спокойно положиться на мое слово. Я знаю, майор, я знаю это. Спасибо вам за доброе участие. Побольше бы в Техасе таких, как вы. Простившись с майором, охотник вышел на площадь, где его ждала старая кобыла. Выехав из поселка, он свернул на ту же дорогу, по которой приехал сюда. Недалеко от границы плантации Пойнт-Декстера оставив позади долину Леоны, поднялся по крутому склону на верхнюю равнину. Он доехал до опушки зарослей и остановился там в тени акаций. Охотник не слез с лошади и как будто не собирался этого сделать. Сидя в седле, он наклонился немного вперед и смотрел на землю тем рассеянным взглядом, каким обычно смотрят люди в минуту раздумья. — Черт побери! — бормотал он. — Интересно, лошадь Колхауна Отсутствовала в ту ночь и вернулась домой вся взмыленная. Что это означает? Будь я проклят, если он не причастен к этому делу. Я бы так и подумал, только слишком уж нелепо предполагать, что Колхаун убил своего двоюродного брата. Конечно, он способен на любое злодейство, но только если оно ему выгодно. А какая ему выгода от этого? Если бы Асиенда переходила к Генри, то еще можно было бы понять. Но это же не так. Старому Поэндекстеру не принадлежит больше ни один акр этой земли, так же, как и ни один негр. Это я наверняка знаю. Все захватил этот мерзавец. Для чего же ему нужно было отделаться от двоюродного брата? Вот чего я не могу понять. Насколько я знаю, между ними никогда не было вражды. Дочь плантатора, конечно, недолюбливает его, и это ему не нравится. Но зачем же ему убивать ее брата? А тут еще замешался мустангер, потом ссора, о которой Луиза мне сказала, фальшивые индейцы, это мексиканская девица, всадник без головы, и черт знает что еще, и ассофат. Это может запутать мозги самому лучшему адвокату Техаса, Однако нельзя терять времени. С этой подковой в руках мне, может быть, удастся найти ключ к разгадке кровавой истории. Но куда ехать? Зепп посмотрел кругом, как будто ища ответа. Нет смысла начинать поиски в окрестностях форта или поселка. Там вся земля изрыта копытами лошадей, как в загоне. Лучше всего сразу отправиться в Прерию и выехать дороги на Рио-Гранде. Там я могу наткнуться на след, который ищу. Да, это будет лучше всего. Как будто вполне удовлетворенный этим решением, старый охотник подобрал поводья и поехал по краю зарослей. Проехав около мили в сторону реки Нойсэс, Зеп повернул на запад. Сделал он это очень спокойно, словно действуя по заранее обдуманному плану. Теперь его путь пересекал под прямым углом все тропинки, которые вели к Рио гранде В то же время изменились и позы охотника, и выражение его лица. Он больше не смотрел рассеянно по сторонам. Наклонившись, Зеп внимательно всматривался в траву перед собой. Он проехал так около мили, как вдруг что-то заставило его встрепенуться и быстро натянуть поводья. Кобыла охотно остановилась. Зеп соскочил с седла, сделал два шага вперед, и опустился на колени. Потом, вынув из кармана подкову, он приложил ее к отпечатку копыта, отчетливо выделявшемуся на траве. «Точь в точь!» — воскликнул охотник, торжествующе взмахнув рукой. «Черт возьми, если это не так! Как раз!» — продолжал он после того, как приложил сломанную подкову к неполному отпечатку и снова поднял ее. «Так вот они!» Следы предателя, а может быть и убийцы.